Глава 10. Скачки и прочие неприятности. Это, оказывается, интересно. Настолько, что я аж втягиваюсь. Какая жалость, что я ни черта в этом не понимаю. И судить о ходе гонки могу только на свой дилетантский взгляд. Но даже на свой дилетантский взгляд я могу оценить отличную форму обоих всадников. Да и на первое впечатление, и на все последующие ветров, оказавшийся на скокавой дорожке и резко сменивший положение тела, теперь уже стоящий в подтянутых стременах, и склонившийся к спине летящего вперёд милорда, смотрится абсолютно на равных с Ником. А может быть, даже чуточку получше. На этой постыдной мысли я себя ловлю, как будто на попытке воровства. Факт того, что я при этом ещё и зачарованно таращусь на ту часть тела Ветрова, что у него находится пониже спины, точно можно считать отекчающим, потому что я, чтоб меня, любуюсь. Не будь я у себя единственный и неповторимый, за такое преступление точно бы казнила себя на месте. Вот ведь нашла на кого пялиться, да ещё и слюнки пускать. Мне ведь даже по роду отношений сейчас полагается пожирать глазами совсем другого участника гонки, но с него глаза соскальзывают. Очень печальный симптом, если так задуматься. Но я попробую задуматься об этом не сейчас. Сейчас есть проблемы поактуальнее. Плюшка, чуть-чуть потише, жалобно прошу я, потому что, кажется, вот-вот оглохну на одно ухо. Правда, точно непонятно на какое. В обоих звенит. Эта Маруська на моих коленях возбуждённо подскакивает и радостно воет во всё горло, когда ветров с Милордом берут очередное препятствие, прекрасно заменяя обоим целую трибуну с болельщиками. Я болею за папу. Веско обосновывает мне дочь, и после этого громкость её восхищения даже подрастает, хотя мне казалось, что это уже невозможно. Хороший у плюшки голос, громкий, как раз для занятий каким-нибудь вокалом с соседям на радость. Ну а что? Не всё же им в 8:00 утра над моей головой жёстко эксплуатировать перфоратор. Должна же я наконец отомстить. Я болею за папу. И всё-таки я хорошо знаю свою дочь. Она у меня ужасно азартная. С ней даже в настолки сложно играть, потому что проигрыши она ужасно близко к сердцу воспринимает. А Ветров всё-таки практиковался вот в этом их стипльчезе. Да, потому что что-то мне сомнительно, что он бы сунулся на дорожку, если бы не был уверен, что сможет её пройти и не уронить своего авторитета в маруськиных глазах. «Потому что вот лично мне на самом деле страшно иногда становится, когда Милорд взмывает над землей, чтобы пролететь над очередным мини-рвом или барьером из густого колючего кустарника. А ну, как лошадь неправильно приземлиться! А ну, как ветра вкувыркнется через ее голову и свернет себе шею!» Это самая ужасная концовка, которую можно придумать для этой баллады. «Даже с учетом моей к нему ненависти я этого не хочу!» Хоть иногда и накатывает такая паника, что кажется, что наши с ним разборки можно решить только чьей-нибудь смертью, но это всё только внешнее, пустое. Первый круг они с ним как будто бы даже не напрягаются. Это заметно даже мне, хотя я не особенно представляю, как именно выглядит лошадь в галопе или быстром аллюре, но низкий нокало у начала гонки всё-таки очевиден. Что-то я слышала про то, что в гонках великими всегда становились те лошади, что всю скачку шли в хвосте и берегли силы. Вот и эти, первый круг проходят будто бы даже без спешки, берегут силы, разогревают лошадям мышцы. А вот к концу второго круга уже становится понятно, мы вышли не просто на лошадок посмотреть, а всё-таки на гонку двух настроенных на победу наездников. Темп движения у лошадей сразу становится откровенно гоночным. Нельзя сказать, что кто-то вырывает явный перевес. Они идут нос к носу, грудь в грудь. И тут я имею в виду части тела лошади, разумеется. И нет. Милорд вдруг резко наращивает темп и с разгона снова перемахивает самое широкое препятствие на пути, там, где линия колючей изгороди прикрывает канаву с водой. Ник отстаёт. А я сижу, опустив подбородок на острое плечико дочери, кусаю губу и пытаюсь убедить себя, что радоваться проигрышу кавалера не страшно. Ну, я же просто не хочу ничего обострять. Плевать было бы, если бы ветров и Ник устроили эту гонку просто так. В этом случае проигрыш особого веса не имел бы, но максимум Маруська бы впечатлилась и крутизною дяди Ники. Я бы только этому порадовалась. Так ведь дело было не только в этом. А в требовании к Ветрову в случае поражения держаться подальше от нас, избегать тем самым, уклоняясь и от общения с Плюшкой. Ник всё-таки слишком много на себя взял, и я надеюсь, что он это поймёт, потому что если не поймёт, как бы этой ошибке всё-таки не стать последней в наших отношениях. И почему мне кажется, что я только ищу повод? Для чего? «Ох нет, это тоже потом. Все потом. Сейчас не хочу об этом думать, тем более что Ветров вырвал у Ника фору уже в целую лошадь. Милорд едва не попал хвостом по морде соперника. Только бы так все и осталось, только бы ничего не поменялось в этой их расстановке сил. До конца этой дурацкой гонки, до финишной черты осталась треть круга и всего четыре препятствия». Ага. Сейчас. Ну, конечно, размечталась. Я, конечно, не досадливо понукает лошадь, пуская в ход хлыстик, и она тоже прибавляет ходу, быстро сокращая разрыв. Чёрт, два препятствия, финишная прямая. Кони идут наравне, но лошадь Ника будто бы по чуть-чуть, но всё-таки обгоняет Милорда. Папочка, давай, во весь голос вопит Маруська, сложив ладошки рупором, так что никакого громкоговорителя нам не надо. И вот тут Происходит сразу несколько событий. И ветров подаётся вперёд, резко прикрикивая на милорда, и Ник быстро оборачивается к нам на долю секунды, но мне кажется, или он чуть ослабляет натяжение поводья. Это не всё. Последнее событие в этой цепочке событий самое мозговыносящее. Вошедший враж Милорд впивается зубами в шею, идущего с ним вровень соперника. Тот шарахается, ступает копытом в грязь, только что оставленного позади препятствия, оскальзывается. Ник Кубарем летит на землю, прямо под копыта. Я не знаю, каким чудом я догадываюсь торопливо зажать Маруське уши. Женская интуиция, больше не на что и кивать». Ничем другим невозможно было предугадать крепчайшее жгучее и совершенно нецензурное словечко, которое вырывается из рта ветрова, и которое слышно и на дальнем конце поля, не то что на наших ближних трибунах. Я не знаю, как он это делает. Вижу только, как резко натягиваются поводья, причём резко это слабо сказано. Милорд встаёт на дыбы, опасными сяка копытами воздух над головой Ника, но потом уходит в сторону. Фух! Ветров, однако, как Супермен, успевает еще и опасно перегнуться вперед и с размаху хлестнуть распахнутой ладонью по морде и лошадь Ника, заставляя и ее шарахнуться в сторону, подальше от своего оказавшегося вне седла наездника. Все это я застаю уже на бегу, хотя я бы сказала, что на лету, потому что я все-таки очень тороплюсь успеть к раздаче. Хочется и рационально наорать на Ветрова, обвинить его во внезапной блажи коня. Ну, не знаю, может, есть какая-нибудь команда фаз в лошадином эквиваленте. Только чушь всё это. Даже я, которая повесит на Ярослава Ветрова любые пригрешения и никаких доказательств мне не надо, только внятную гипотезу, это понимаю. До конца круга оставалось не так много. Он ещё мог успеть вырвать победу у Ника, тем более что он Ник, я наконец достигаю белого невысокого забора, отделяющего трибуны от скакового поля, и перегибаюсь через них, вглядываясь в этого придурошного спорщика, живой, шевелится. Его офигевшую лошадь уже успела тащить в сторону губительный конюх кавказской наружности, а сам Ник так и не встал. Сидит на притоптанной земле с коковой дорожки, и если судить по выражению его лица, пытается восстановить собственный разлетевшийся на осколки мир. Ну, или он ещё просто не акклимался от падения. Ему копытом по голове не прилетело хоть, вроде нет, на шлеме вмятин, а вдруг на черепе есть, хотя нет. Держится он за грудь. Там мозга нет. Неужели всё-таки прилетело копытом? Я была готова поклясться, что нет, но там всё было слишком быстро, я могла просто не заметить. Наигрались, ядовито выдыхаю я, выпрямляясь и скрещивая руки на груди. А если бы ты шею свернул? Не могу удержаться, Увы. Меня, если честно, жутко колотит от осознания того, что только что чуть не произошло, и сердце колотится где-то в районе мыжичка, хотя положено же где-то в горле, но мы благополучно проскочили пару лишних этажей. Никто ли не слышит, то ли не знает, что мне ответить? Скорее первое, потому что как-то заторможенно даже реагирует на мой голос. Это сотрясение или просто шок? Он не свернул. Меланхолично вклинивается ветров. Так что убери лобзик, дорогая. Кружок резьбы по дереву сегодня выходной. Он держит приплясывающего ме lorda по даль, в доброй дюжине шагов от Ника, и до этого момента оставался в седле, но вот сейчас неторопливо соскальзывает со спины коня. А твоё мнение мне вообще не интересно, свистящим шёпотом уведомляю я, пользуясь тем, что Маруська близко не подошла, и подпрыгивает на нижней ступеньке трибун, так что вряд ли услышит. И никакая я тебе не дорогая. Ой, Ли. Ветров насмешливо фыркает, окинув меня более чем ехидным взглядом, а потом присаживается на корточки и заглядывая в лицо Нику, щёлкает перед его носом пальцами. Хей, каскадёр, как слышно? Сам ты каскадёр. После заминки секунд в 15, Ник всё-таки откликается, с очевидным трудом фокусируясь на лице Яра. Да. Яр недовольно покачивает головой. «Хотел спросить, готов ли ты продолжать, но, видимо, в другой раз. Ты идти можешь?» «Пошли-ка, Николай Андреевич!» Он наклоняется ближе к Нику, заставляет опереться на его плечо. «Куда ты его тащишь?» Тут же вскидываюсь я и под невозмутимо спокойным взглядом Яра начинаю ощущать себя дурой. «В кусты!» — фыркает Яр с той же насмешливой интонацией. У меня там спрятан топор, и я поиграю с Николаем Андреевичем в Родиона Раскольникова и старушку-процентщицу. Чур, процентщицей будешь ты. Всё ещё слегка заикаясь, но уже чуточку быстрее, не удерживается ник. В своём репертуаре. Шутить, наверное, будет даже на собственных поминках. Но он шутит, значит, вероятно, будет жить. Не описать двумя словами, какая тяжесть сваливается сейчас с моих плеч. Лучше объясни, где тут мет часть клоун, а задачавает Ника Ветров уже подводя его к ограде, у которой я подхватываю Ника с другой стороны. Этот вопрос заставляет нашего пострадавшего зависнуть, но в неизвестности нам с Ветровым остаться не суждено. К нам присоединяются и Конюх, уже привязавший на расстоянии друг от друга и Милорда и его противника, и Олеся, наконец-то вернувшаяся из долгого турне к нашему сморуйской инструктору. Меня в роли волокуши сменяет Конюх, и они с ним на пару ведут Ника заперепугавшийся и от того вдвое больше разболтавшийся Олесей. А я оборачиваюсь к Марушке и без лишних слов протягиваю к ней ладонь. Даже неизвестно, кто сейчас кого больше успокаивает я её или она меня. А ведь это он из-за меня в это всё ввязался и пострадал, получается, тоже из-за меня.